Глава 30. Стелла. Да ты прикалываешься, покачал головой Фишер. Но как такое возможно? Я не собиралась ничего рассказывать своему другу, но не смогла удержаться. Всю неделю Фишер подозревал, что со мной что-то не так. А сегодня, когда он вошёл ко мне в квартиру и застал меня в мятой пижаме, с нечёсанной головой и опухшими глазами, словом пришлось выложить ему мои догадки насчёт того, что Хадсон вполне возможно не отец Чарли. Я практически уверена, что не ошиблась, вздохнула я. Всё сходится. Да и дневник этот я получила не от кого-нибудь, а от Эвелин. Откуда он у неё? Понятия не имею, пожала я плечами. Оливия как-то упомянула, что Эвелин и бывшая жена Хатсона рассорились из-за того, что Эвелин стащила у неё какую-то вещь. Возможно, этот самый дневник. Ну ладно. Фишер на мгновение призадумался. Сделаем вот что. Я сейчас загляну к себе и вернусь с блокнотом и двумя бутылками вина. А тем временем ты умоешь все и приведёшь в порядок голову. Потом ты изложишь мне все факты, и мы посмотрим, смогу ли я прийти к тому же выводу, что и ты. Тогда мы разработаем стратегию твоего поведения. Не надо мне никакой стратегии, нахохлилась я. Фишер взял меня за руки и помог подняться с дивана. Нет, надо. Когда ты впервые сказала мне, что подозреваешь Эйдана в измене, я просто отмахнулся от твоих подозрений. А надо было прислушаться к тебе и подумать, как нам вместе докопаться до истины. Я этого не сделал, чем обрёк тебя на месяцы неизвестности и страданий. Больше мы не повторим такой ошибки. К тому же, взглянул он на мою нечёсанную шевелюру. Не удивлюсь, если там успела завестись парочка крыс. Словом, иди причешись, а я вернусь через 5 минут. Я надулась, и ему пришлось проводить меня до спальни. Здесь он осторожно подтолкнул меня в сторону ванной. Ступай. Спустя 10 минут мы вместе уселись на диване. Фишер бросил взгляд на пустую обёртку от шоколада. Ты что? Омудрилась слопать весь шоколад? Я нахмурилась. На следующее утро, после того, как я сбежала из дома Хадсона, мне принесли роскошный букет экзотических цветов вместе с огромной килограмма на полтора шоколадкой Хершис. Здесь же была записка от Хадсона: Никакой шоколад не способен поднять мне настроение, так как это делаешь ты. За несколько дней я прикончила этот шоколадный батон, не переставая задаваться вопросом: сможет ли Хатсон повторить это, когда узнает всю правду? Даже не напоминай, вздохнула я. Давно уже я не чувствовала себя так плохо. Хатсон наверняка с ума сходит. Пытаясь понять, почему я так внезапно исчезла и не отвечаю на его звонки. Но я просто не могу взглянуть ему в глаза, Фишер, не могу. Я знаю, что причиняю ему боль, но это мелочь по сравнению с тем, что будет, когда я всё ему расскажу. Фишер сжал мою ладошку. Ты поступила правильно, детка. Это не та информация, которую можно вывалить на человека если ты не уверен на сто процентов. Ну а если ты убедишься, что все это правда, надо подумать, как сообщить эту информацию помягче. Помягче? Фишер, мы говорим о его дочери. Ладно, ладно, но тебе нужно немного успокоиться, чтобы мы могли оценить все подробности. Ты выглядишь даже хуже, чем на свадьбе, когда рассказывала паре сотен гостей о том, как встретилась с невестой которая была тебе совершенно незнакома. Фишер налил нам по стакану красного вина и выпрямился с ручкой на изготовку. Теперь он выглядел настоящим юристом. Итак, начнём. Когда Эвелин дала тебе этот дневник? Года полтора назад, на мой день рождения. Помню, я ещё удивилась этому подарку, так как не думала, что она знает про мой день рождения. Я нахмурилась, пытаясь вспомнить детали. Ты тогда прислал мне цветы. Эвелин увидела их и спросила, что мы празднуем. Вот я и сказала ей про день рождения. Тогда она пошла к себе в комнату и вернулась оттуда с дневником. Он не был упакован и не выглядел как подарок. Есть ли в дневнике какое-то указание на время? По телеграммам или чему-то в этом роде? Я покачала головой. За эти несколько дней я прочла его от корки до корки десяток раз и не нашла ничего подобного. Ясно. Фишер написал у себя в блокноте 18 месяцев и подчеркнул это двумя жирными чертами. А когда Хатсон развёлся со своей женой? Он сказал, что Чарли было около двух. Значит, 4 года назад. Стала быть дневник мог быть написан в промежутке между полутора годами и доброй сотней лет назад. Видимо так, пожала я плечами. Но страницы ничуть не пожелтели, а это значит, что он не может быть слишком старым. Ладно, перейдём тогда к именам. Женщину из дневника зовут Александрия. Ты точно знаешь, что так зовут и бывшую жену Хадсон? Я кивнула. Хатсон обычно называл её Лекси, но тем вечером Чарли упомянул её полное имя. Да, её зовут Александрия. И она между прочим вела дневник. Хатсон обронил это как-то в разговоре. Хорошо. Итак, одно имя совпало. А что насчёт Хатсона? В дневнике встречается его имя. Я покачала головой. Александрия называет его только Ха но это, как ты понимаешь, вполне может относиться к нему. А парень, с которым у неё роман, лучший друг её мужа. Она тоже называет его в дневнике по первым буквам: Дж. Так вот, лучшего друга Хатса зовут Джек. Фишер сделал ещё пару заметок. В стране тысячи мужчин по имени Джек. Да и Александрия достаточно распространённое имя. Так что все очень условно. Это так, но она записала имя своей дочери в день, когда та появилась на свет. Лейкин Шарлотта. Брови у Фишера сошлись на переносице. А ребенка Хадсона определенно зовут Лейкин Шарлотта? Я кивнула. Да, не самое распространенное сочетание. Я еще ни разу не встречал человека по имени Лейкин. Но в Нью-Йорке, как никак, живёт 8 млн человек. Согласно бюро переписи населения в Соединённых Штатах, 1662 человека по имени Лейкин, которым нет ещё 13. Ясно, как бы то ни было, это больше 16 сотен. Но когда я ввела первое и последнее имя, Лейкин Родшит, мне выдали ответ, согласно которому Такая персона всего одна. Ладно, что-нибудь ещё? Александрия вышла замуж в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Там же поженились Хатсон и Лекси. Да, это может быть большим, чем просто совпадение. Александрия и Хатсон жили в Верхнем Вест-сайде, совсем как Хатсон и Лекси. Фишер устало выдохнул. Да, как ни крути, всё сходится. Но я как-то читал про близнецов, которых разлучили сразу после рождения. Обоих приёмные родители назвали именем Джеймс. А те, когда выросли, стали копами и женились на женщинах с одним и тем же именем. Ещё у них были детишки с одинаковыми именами, причём обнаружили они это гораздо позднее, когда наконец встретились. Так что в жизни хватает странностей. Пожалуй, вздохнула я. Вот только что мне делать? Сказать ему: "Слушай, существует вероятность того, что твоя дочь вовсе не твоя. И да, отцом её может быть твой лучший друг Джек, который в своё время трахался с твоей женой". Фишер со вздохом покачал головой и осушил свой стакан. Да уж. С другой стороны, иного выхода у тебя нет. Я могла бы сжечь этот дневник и сделать вид, что никогда не видела его. И что потом? Так и не признаться парню, что его дочь может быть вовсе не его дочерью. Я же знаю тебя, Стелла. Этот секрет будет мучить тебя до конца жизни. Уж лучше так, чем разбить ему сердце. Но ты даже не в состоянии вести нормальный образ жизни. Ты не разговаривала с Хатценом с того самого момента, как заподозрила правду. И чтобы сохранить всё в тайне, тебе придётся расстаться с ним. Фишер нахмурился. Но если это правда, только вдумайся, сколько жизней разрушит этот дневник. Если бы не он, ты могла бы ничего не узнать об измене Эйдана. А теперь ещё такой неожиданный поворот. Он покачал головой. И всё же, ты должна рассказать обо всём Хатсону. Он имеет право знать. Я сглотнула, пытаясь справиться с комком в горле. Ты прав. Разговор выдался трудным, и мы сами не заметили, как опустошили обе бутылки. Я пыталась усыпить свой мозг в надежде на то, что смогу хоть немного забыться. Но в итоге погрузилась в беспросветную печаль. «Я не хочу потерять его, Фишер», — сказала я сквозь слёзы. «Я безумно скучаю по нему. А ведь не виделись мы всего несколько дней». Фишер погладил меня по голове. «Я видел, как Хадсон смотрит на тебя. Он тоже от тебя без ума. Ты не потеряешь его». Но поговорить вам всё-таки надо. Дальше откладывать нельзя. Знаю, знаю, вздохнула я. Просто все эти дни я была как в цепенении. Около 10 я проводила Фишера до дверей. Завтра утром я принесу нам завтрак, сказал он. А потом обсудим, как сказать обо всём Хатсону. Ладно, вздохнула я. До завтра. Закрыв за ним дверь, я помыла стаканы и выбросила в мусорное ведро бутылки. Я уже собиралась выключить свет, когда заметила, что Фишер забыл на столе ключи от моей квартиры. Но бежать за ним не имело смысла, и я решила, что сейчас самое время прогуляться в душ. В ванной я включила горячую воду и разделась. Но не успела встать под душ, как кто-то позвонил в дверь. Я вздохнула. Фишер всё-таки заметил, что ушёл без ключа. Завернувшись в полотенце, я зашагала к двери. Видимо, алкоголь совсем затуманил мой мозг, потому что мне и в голову не пришло заглянуть первым делом в глазок. Не сомневаясь, что на пороге Фишер, я смело распахнула дверь. "Знаю, знаю, ты забыл свой". Я замерла обнаружив перед собой совсем другого мужчину. Брови у Хатсона сошлись к переносице. Поджидаешь кого-то ещё? Я, а, Фишер забыл свой ключ, вот я и подумала, что это он. Возникла долгая пауза. Я была в таком смятении, что не знала, как мне поступить и что сказать. Да что там, Я мучилась этой проблемой уже целую неделю. В конце концов, он вздохнул. Не возражаешь, если я зайду? Ах, да, конечно. Я закрыла за ним двери и попыталась собраться с мыслями, но в голове была какая-то каша, и опять воцарилось это неловкое молчание. Прости, что я не позвонила и не предупредила о своём приходе, сказал Хатсон. Всё в порядке. Я поплотнее завернулась в полотенце. Правда? Мне позвонил как раз потому, что знал, ты не захочешь, чтобы я приезжал. И, судя по всему, был прав. Не хватало ещё, чтобы он почувствовал здесь себя ненужным. Прости, просто я не думала, что ты придёшь. Заходил Фишер, мы пили вино, а сейчас я как раз собиралась принять душ и лечь в постель. Я могу уйти, нахмурился Хадсон. Нет, нет, покачала я головой. В этом нет никакой необходимости. Хадсон поймал мой взгляд. Я рассчитывал, что мы сможем поговорить. Конечно, кивнула я. Подожди только, пока я оденусь и выключу воду. Почему бы тебе не принять душ? Я не тороплюсь. Мне и правда требовалось несколько минут, чтобы собраться с мыслями. Я-то полагала, что у меня в запасе хотя бы парочка дней для того, чтобы подготовиться к нашей беседе. А теперь оказалось, что времени у меня в обрез. Если не возражаешь, я и правда приму душ. А ты чувствуй себя как дома, кивнула я на диван. В полном смятении я поспешила в ванную не хватало ещё окончательно расклеиться. Встала под горячую воду, закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов, чтобы вернуть себе ясность мыслей. Я с трудом представляла, как начать этот мучительный разговор, но и обманывать себя пустыми уговорами тоже не было смысла. Даже Фишер уверился в том, что речь идёт не о простом совпадении. Пожалуй, лучше всего начать издалека. Хадсон знает, что я люблю читать чужие дневники. И я уже упоминала о том, что однажды мне попался в руки дневник женщины, которая вышла замуж в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Да, так я и начну. Не так давно я читала один дневник. Но что потом? Не смогу же я спросить его в лоб. Слушай, у тебя никогда не было подозрений насчёт того, что жена тебя обманывает? От этой мысли мне снова стало плохо. А вдруг я ошиблась? А вдруг я права? Что если, сказав ему правду, я заберу у него самое дорогое? Что если я испорчу жизнь маленькой девочке? Хотелось бы мне самой узнать, что мой папа на самом деле мне не родной. Господи, При том образе жизни, который вели мои родители, такое было вполне вероятно. Но кому какое дело до моей семьи? Уж лучше бы это случилось со мной, а не с Хадсоном и его очаровательной дочуркой. Дальше в голову мне полезли случайные мысли. И я то пыталась угнаться за ними, то старалась дышать поглубже, чтобы немного успокоиться. Интересно, я разобьюсь, если попытаюсь сбежать через окно. Нет. Пора было брать себя в руки. Я выбралась из душа, вытерлась и причесалась. Затем надела домашние брюки и футболку и побеседовала с собой по душам. Всё будет хорошо. Независимо от результата, всё сложится именно так, как должно сложиться. Возможно, мне придётся нелегко. Но раз уж этот дневник попал мне в руки, значит, на то были свои причины. Бог доверил мне его. Так что в итоге всё будет хорошо. Я ещё раз набрала воздуха в лёгкие и прошептала: "Отныне всё в руках судьбы". И шагнула в гостиную, только чтобы обнаружить, что судьба тут ни при чём. Всё теперь в руках Хатцана. Просто я оставила дневник на кофейном столике, и Хадсон как раз читал его. Заслышав мои шаги, он поднял голову. Откуда у тебя дневник моей бывшей жены?